Как мы жили при автортии? Как известно, мы уже жили в Автаркии, но тогда это называлось блокада. После 1917 года и вплоть до 1928 года с нами старались не торговать. Инициатива в этом похвальном деле была за Западом. Запад создал тогда в СССР автортию, автоматически блокировав СССР от внешнего мира. Считается, что Сталин был сторонником максимальной закрытости страны от внешнего мира. Отчасти это так. Он часто упоминал о необходимости опоры на собственные силы. Но считал ли он, что внешняя торговля нецелесообразна всегда? После революции у нас почти не было товаров для экспорта. За жизненно необходимый импорт платить приходилось золотом. Тогда его роль в международной финансовой системе была гораздо выше, чем сейчас. Приходилось покупать паровозы и суда для их перевозки в Россию. Эта эпопея воспроизводилась в мемуарах академика Крылова. Даже фильмы об этом снимались. В Швеции, например, за паровозы заплатили 125 тонн золота. На Западе к тому же всячески выпендривались, отказывались принимать советские золотые червонцы с изображением сеятеля. Мы не гордые, стали чеканить царские червонцы с портретом Николая II. История просто комическая. Именно поэтому большинство таких монет, продаваемых ныне в ювелирных комиссионных магазинах, новоделы 20-х годов. К 30-м годам положение стабилизировалось. В СССР появились кое-какие, в основном сырьевые товары, но различного рода ограничения на торговлю с ними продолжали существовать. Кстати, за признание СССР Америкой американскому представителю была выплачена взятка десятью шедеврами живописи из Эрмитажа. Так что нельзя сказать, что наше руководство того времени не было заинтересовано во внешней торговле. Кстати, потом, после благоприятного для нас решения Конгресса, на этого представителя стукнули, и ему пришлось сдать картины в Национальную галерею, так что взятка получилась от СССР Америки, а не продажному чиновнику. Как же при Сталине старались торговать с Западом? Между прочим, мы производили уже и кое-какие машины, и другие довольно сложные и трудоемкие изделия. Но вот что мы старались продавать – И что покупать? Для уяснения принципов внешней торговли, которых тогда придерживались, интересно посмотреть на содержание торгового соглашения с немцами в 1939 году. Опять цитата из Ю.И. Мухина. Сегодня, похоже, масса граждан просто не догадывается, на что еще можно потратить кредит, кроме тампаксов, сникерсов и куриных окорочков. Итак, цитата. Список отдельных видов оборудования, подлежащих поставке германскими фирмами. Токарные станки для обточки колесных полускатов. Специальные машины для железных дорог. Тяжелые карусельные станки диаметром от 2500 мм. Токарные станки с высотой центров 455 мм и выше. Строгальные станки шириной строгания в 2000 мм и выше. Кромкострогальные станки. Расточные станки с диаметром сверления свыше 100 мм. Шлифовальные станки весом свыше 10 000 кг. Расточные станки с диаметром шпинделя от 150 мм. Токарные лобовые станки с диаметром планшайбы – от 1500 мм. Протяжные станки весом от 5000 кг. Долбёжные станки с ходом от 300 мм. Станки глубокого сверления с диаметром сверления свыше 100 мм. Большие радиально-сверлильные станки с диаметром шпинделя свыше 80 мм. Прутковые автоматы с диаметром прутка свыше 60 мм. Полуавтоматы Многорезцовые станки, много шпиндельные автоматы с диаметром прутка свыше 60 мм. Зуборезные станки для шестерен диаметром свыше 1500 мм. Большие гидравлические прессы, фрикционные прессы, кривошипные прессы, разрывные машины, окантовочные прессы, ковочные молоты свыше 5 тонн. Машинное оборудование. Вальцы. «Ножницы», «Гибочные машины», «Машины для плетения», «Проволоки», «Отрезные станки» и другое. Конец цитаты. И так далее, и тому подобное. Что следует добавить к этому списку? В подавляющем числе закупаемых товаров стоимость собственного сырья, железа, меди алюминия и так далее – мизерна. Основная стоимость – это труд инженеров – техников и рабочих, причем очень высококвалифицированных Подавляющее число товаров не серийное и делается исключительно на заказ. В СССР в то время отсутствовали возможности его изготовления. Практически все, либо то, из чего делается оружие, либо то, на чем делается оружие, либо просто оружие. А теперь о том, что должен был поставить в Германию Советский Союз в течение двух лет, в скобках, стоимость в миллионах марок. Цитата. «Кормовые хлеба – 22, «Жмыхи – 8,4, «Льняное масло – 0,6, «Лес – 74, «Платина – 2, «Марганцевая руда – 3,8, «Бензин – 2,1». Газоэль – 2,1, смазочные масла – 5,3, бензол – 1, парафин – 0,65, пакля – 3,75, трубоотходы – 1,25, хлопок-сырец – 12,3, хлопковые отходы – 2,5, тряпье для придения – 0,7, лен 1,35, конский волос 1,7, обработанный конский волос 0,3, паралюзит 1,5, фосфаты половина в концентратах 13, асбест 1, химические и фармацевтические продукты и лекарственные товары 1,6, смолы 0,7, рыбий пузырь 0,12 Пух и перо 2,48 Щетина 3,6 Сырая пушнина 5,6 Шкуры для пушно-меховых изделий 3,1 Меха 0,9 Тополевое и осиновое дерево Для производства спичек 1,5 Итого на 180 миллионов марок Конец цитаты Что бросается в глаза сразу, СССР поставлял сырье в издевательске первоначальном его виде. Исключая нефтепродукты и масла, ничто не прошло даже первого передела. Что из земли выкопали или что с курицы упало перед тем, как курицу ощипав отправить суп, то и отправили немцам. Ни одной пары немецких рабочих рук немцам не сэкономили. Вот скажем марганец. В то время в СССР два завода, Запорожский и Зестафонский, перерабатывали марганцевую руду в феромарганец, причем в количествах больших, чем это требовалось, черной металлургии СССР. Поскольку именно в это время Берия создал такие запасы ферросплавов и феромарганцев, в том числе, что когда с началом войны Запорожский завод эвакуировали в Новокузнецк, Зестафонский в Актюбинск, А никопольский марганец попал в руки немцев, производство стали в СССР не прекратилось. Пока на новых местах заводы отстраивались, а в Казахстане строились марганцевые рудники, металлургия СССР работала на стратегических запасах, созданных под руководством Берия.